Здесь был действительно самый настоящий крысятник. Гулые кирпичные стены, бетонный пол, слабый и мертвенный свет, пробивающийся сквозь щели между досками. Из обстановки здесь имелись только два шатких табурета, клоч столик, накрытый рваной клеенкой, больничная тумбочка, топчан, застеленная рваным байковым одеялом, и разбитый шкафчик, на полках которого стояли несколько щербатых кружек до да пара алюминиевых мисок. Ебо среди этой неописуемой роскоши стояла женщина лет сорока со следами безнадежно утраченной былой красоты. Женщина выглядела болезненно худой. Темные прямые волосы свободно раскинулись по плечам, среди них змеились седые нити. Черты лица заострились, кожа была желтоватая, как старый пергамент, и только огромные черные глаза, казалось, сохранили молодой блеск. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что глаза не блестят, а пылает от огня, который сжигал женщину изнутри. Да уж, доктор Иван Карлович, похоже, в данном случае оказался не на высоте. Дама явно выглядела ненормальной. ты еще кто такая?" проговорила она удивленно. "Вопрос не в том, кто я, а гораздо важнее, кто вы. А вы, как я понимаю, Лариса Алексеевна Кондратенко". "Я та Кондратенко", проговорила она, и ее когда-то красивое лицо искривилось в какой-то странной усмешке. Ят конгратенка, а вот эти все Ирина, Марина, они никто. Они ему и не жены вовсе, пустое место. как не жены? — удивилась я. А очень просто. Ведь кто со мной не развелся? Значит, по закону я все еще его жена, то есть теперь вдова. И она закатилась хриплым безумным смехом. Мне стало очень не по себе, однако отступать было поздно. А вы его убили, выпалила я, едва затихли от звуки ее смеха. Я знаю, это вылубили Петра Кондратенко. Но я Лариса уставилась на меня с гордостью. И всё равно мне ничего не будет. Я ненормальная, понятно? Это признано судом. В худшем случае меня вернут в ту мою палату, в палату, где я без того уже отсидела пятнадцать лет. Ты можешь представить, что это такое, пятнадцать лет отсидеть? Не то, что в четырех стенах, в сумасшедшем доме среди шизофреников и маньяков. Да нет, откуда? Это невозможно представить. Это надо пережить. Почему? Не за что, выхватила я её из ее фразы ключевое слово. Вы сидели за убийство. А вы зверски убили любовницу своего мужа. Вам еще повезло, что вас признали невменяемой, Иначе вы попали бы на зону. Повезло? Она посмотрела на меня дикими, безумными глазами, и я испугалась. Ведь эта женщина уже дважды убила, что ей стоит убить? Третий раз. Но она не сделала ни шага в мою сторону. Только рот ее мучительно искривился, и она выплюнула мне в лицо горькие выстраданные слова. Повезло. Ты не представляешь, о чем говоришь. Эта больница настоящий ад. И потом, если бы меня осудили, я уже давно вышла бы на свободу. А самое главное, за что вы убили Петра? Спросила я, недослушав, почувствовав, что наступил тот самый момент истины. И что сейчас она расскажет мне все. За что? Ведь он заботился о вас, платил за отдельную палату, за обслуживание. Петька? Она снова хрипло рассмеялась. Да ты его видать совсем не знаешь, что Петька платил по собственному желанию. У него копейки просто так не выпросишь. Разве что под общим наркозом. он платил, потому что хотел, чтобы я молчала. Молчала? О чем? Ну, во-первых, о том, что мы по-прежнему женаты. Ведь он как поступил? Потерял паспорт, якобы потерял. Я формул новый, без штампа о браке». Я вспомнила, что Люба рассказывала то же самое, то есть покойный Пётр Кондратинко повторял грязный трюк неоднократно. Нет, хоть о мёртвых принято говорить только хорошее, но этот тип был последний мерзавец. Но самое главное не это. Лариса полезла за пазуху и вытащила сложную в четверо смятую бумагу. Самое главное, я узнала совсем недавно. Вот прочитай письмо, которое я получила две недели назад. Почитай, и ты все поймешь. Она вложила смятый листок в мою руку. В комнате было темно, и я с большим трудом разобрала кривые наползающие друг на друга строчки. Здравствуй, Лариса. Ты меня, наверное, не помнишь. А я все эти годы вспоминаю, потому как виновата перед тобой сильно. А теперь жить мне осталось мало, и я решила совесть свою облегчить, рассказать, как все было. 15 лет назад я сдавала квартиру твоему мужу Петру. В этой квартире он встречался со своей любовницей. Мне это было без разницы, женаты они или не женаты, лишь бы деньги платили вовремя. А как-то раз пришла я в свою квартиру понадобились мне там какие-то бумаги. Эти-то Пётр с любовницей приходили всегда днём, а я приехала вечером после работы. Так что не думала там их застать. Открыла дверь своим ключом, вошла в прихожую, а там Пётр твой, стоит над мёртвым телом. Руки у него в крови, и на полу крови целая лужа. А в стороне ты лежишь, вроде. И вроде тоже не живая. Потом ты поняла, что ты в оборонике. Я перепугалась, хотела милицию вызвать, а Петя меня остановил. Говорит: "Не надо, подождите немножко". Предложил мне большие деньги, чтобы я уехала и никому ничего не говорила. Сказал, что это ты ту женщину убила из ревности, и что тебе все равно ничего не будет, потому что вроде как ты не совсем нормальная. А ему, чтоб в тюрьму не идти. Я тогда на деньги польстилась, сделала все, как он велел. А потом меня совесть замучила, что ты за чужой грех страдаешь? Поняла я, что это не ты, что это он ее убил, а смолчала. Теперь я болею сильно, мне жить совсем недолго осталось. И хочу я совесть свою облегчить. Так чтобы ты знала, не убивала ты эту женщину. Это Пётр её убил. Поссорились они из-за чего-то, и он ей разбил голову. Совесть она облегчила. Выкрикнула Лариса, вскинув худые руки в трагическом жесте. Написала страничку, отправила письмо и довольна. А что у меня жизнь сломана, что я 15 лет за чужое убийство в сумасшедшем доме отсидела? это ей наплевать. Покаялась и довольна, сняла с души камень, с чистой совестью на тот свет отправится. И есть же такие люди, врот воруют, убивают, что только не творят, а потом покаются, свечку копеечную в церкви поставят и все. Я думаю, что грехи искупили и совесть очистили праведниками себя считают, мораль другим читают. Значит, вы получили это письмо и решили отомстить мужу, поняла я наконец. Конечно, Лариса сказала это почти спокойно. Ты представь, что я из-за него пережила. Она понизила голос, придвинулась ко мне, зрачки ее неестественно расширились, и глаза от этого потемнели, как небо перед грозой. Мало того, что я пятнадцать лет в дурдоме отсидела, я ведь все это время убийцей себя считала. Как? Не поняла я. Ты что, ничего не помнила? Нет, выкрикнула она страдальчески. Я помню только, что следила за Петькой, нашла эту квартиру, вошла, а дальше полная темнота, провал. Потом очнулась рядом с трупом той женщины. Руки у меня в крови. Анда мной Петька стоит. Ничего, говорит я, для тебя самого лучшего адвоката найму. Не бойся, тебя оправдают, признают это самообороной. Она замолчала, и какое-то время тишину нарушал только звук далекого поезда. «Нашел!» — воскликнула она наконец, и я даже вздрогнул от неожиданности. «Нашел!» — адвоката. Только не самооборона это признали, а убийством в состоянии аффекта. А меня душевно больной!» представляющая опасность для общества и нуждающаяся в принудительном психиатрическом лечении. И Ебось тоже петечка постарался, расписал им мое поведение в самых ярких тонах, что у меня якобы случались вспышки без причины ярости, после которых я ничего не помнила. Что ж, ему это должно было сойти с рук. Она снова замолчала, а потом огляделась по сторонам, как будто боясь, что нас кто-то подслушивает, и перешла на шёпот. Я поскраулила его около мастерской. Дождалась, когда он останется один, и ударила. Сперва удар получился слабый, он даже не упал, только повернулся ко мне и удивленно так сказал: "Ты?" А я даже обрадовалась, что, не сразу его убила, а обрадовалась, что он глаза мои увидит и поймет, что я знаю всю правду и что пришла расплата. "Да, говорю, это я твоя жена, твоя единственная законная жена, которую ты упрятал в психушку за убийство который сам же и совершил. Жена, которую ты заставил искупать собственное преступление. Видела бы ты его лицо. Лариса горько расхохоталась. Но тут я его снова огрела. На этот раз в полную силу. Вложила в удар все, что за 15 лет пережила, да перечувствовала. Видно, действительно сильный удар получился. Песка так рухнул, как подкошенный, даже не вскрикнул. "А как вам удалось выбраться из больницы?" спросила я для полноты картины, хотя в общих чертах уже знала ответ. "Я делала вид, что принимаю успокоительное, а сама потихоньку выбрасывала их. Меня не очень-то проверяли, привыкли уже за 15 лет. Этот доктор," Лариса презрительно скривилась, сам чокнутый, придумал якобы новый метод лечения больных и носится с ним как списанной торбой, пытается свою теорию практикой подтвердить. Но я ему и помогла, как могла. Знал, что он хочет услышать, то и говорила в кабинете. Он и доволен. Я со своей стороны подумала, что оказалось права насчет некомпетентности Ивана Карловича. Да все это знают. А он персонал как распустился. Потом я подговорила этого санитара Бухтеева продолжала Лариса. наплела ему про драгоценности, которые якобы где-то у меня припрятаны. Он дурак такой, во всё поверил. Пришлось еще и переспать с ним пару раз для большей убедительности. Она брезгливо передернулась. Ты не представляешь, как это было противно. Но ради мести я бы и не на такое пошла. А что же дальше? спросила я растерянно. Дальше? Не знаю. Она вяло пожала плечами. Да мне уже и все равно. Зато я знаю, что будет дальше. Раздался за моей спиной хриплый на треснутый голос. И в комнату ввалился Бухтеев. Значит, ты меня обманула. Значит, нет у тебя никаких драгоценностей. Значит, тебе со мной было противно. Он в два прыжка пересек комнату и подскочил к Ларисе. При этом он выронил кулек с яблоками. Яблоки рассыпались по полу, покатились в разные стороны, как бильярдные шары. А санитар с размаху ударил Ларису в висок. Женщина глухо ахнула, покачнулась и рухнула на грязный пол. Гауссе. Ты что, совсем офонарел? Я подскочила к Ларисе, схватила за руку, пытаясь нащупать пульс. Пульса не было. Лариса Кондратьенко была мертва. Как ни странно, на лицо у нее проступило выражение освобождения и покоя. Со смертью ушли из её души жажды мести, ненависть, брезгливость, отвращение. И проступила красота, та, что дана была ей при рождении и которая, надо сказать, не принесла ей счастья. Что щупаешь? проговорил Бухтеев. — Мёртвая она. Я быка кулаком убиваю, не то чтобы бабуху худосочную. Только теперь до меня дошло ужасное положение, в котором я оказалась, в заброшенном пагоде один на один с громилой, который только что убил женщину, и которому ничего не стоит сделать то же самое со мной. Я вскочила, отпрыгнула к стене, затравленно огляделась по сторонам. Вокруг не было ничего, что послужило бы мне с защитой от озверевшего санитара. Пока Бухтеев не проявлял агрессивных намерений, он стоял над Лариссой, на его невыразительном, заросшем щите лице, проступало несомненное страдание. Так он стоял минуту или две, и я уже вообразила, что могу потихоньку выбраться из пагауса. Я едва заметно переступила, шагнула в сторону, еще раз, еще расстояние до двери понемногу уменьшалось, но Бухтеев по-прежнему оставался на месте. Я делала еще шаг, и вдруг он резко развернулся и с неожиданным проростом метнулся на перерез. Куда? Начал он. Но вот это самое мгновение дверь Погауса распахнулась, и на пороге возникли два неразлучных капитана Лёша Творогов и Ашот Бахчиян. "Стоять!" рявкнул Творогов, "Руки вверх!" Руки вверх вторил ему Ашот. Однако Бухтиев не обратил на эти слова внимания, он одним прыжком подскочил ко мне и потянулся руками к моему горлу. В ту же секунду Творогов налетел на него, как охотничья собака на медведя, и попытался сбить с ног. Это было то же самое, что пытаться из рогатки сбить самолет. Буксиев даже не покачнулся, правда, он забыл обо мне и медленно повернулся к новому противнику. Ты еще кто такой? прохрипел он недовольно и измахнулся на Творогова пудовым кулаком. "Милиция!" выкрикнул Творогов, чудом увернувшись от удара, руки за голову. "Ага, сейчас!" — отозвался санитар и снова попытался ударить шустрого капитана. Бахчиян выстрелил из стабельного оружия над головой Бухтеева. Надеюсь, что это охладит его пыл. Однако санитар уже закусил у дела и не обращал внимания на такие мелочи. Он пытался схватить Творогова, который вертелся вокруг него, то наскакивая, то уходя от удара. Я опомнилась и попыталась помочь Лёше, схватила оказавшийся под рукой колченой табурет и изо всех сил опустил его нагло озверевшего санитара. Лаборатор разлетелся на куски, а Бухтеев только удивленно оглянулся на меня. При этом он, вспомнил о моем существовании, и сделал шаг в мою сторону. Под ногу ему попало одно из раскатившихся по комнате яблок. Санитар поскользнулся и рухнул на пол, как подрубленное дерево. Голова его ударилась об угол шкафчика, и Бухтеев затих. "Не как он того умер?" прошептал я, испуганно глядя на лежащего без движения громилу. "Это вряд ли" Сомнением проговорил Товарогов, наклонился над Бухтеевым и торопливо защелкнул на его волосатых запястьях стальные браслеты и наручников. Правота его тут же подтвердилась. Бухтеев застонал, открыл глаза и попытался встать. Убедившись, что руки его скованы, он обиженно зарычал, как раненый медведь, и уставился на Товарогова маленькими злобными глазками. Лежать, строго прикрикнул на него Леша и повернулся к Бахчияну. Тиграныч, вызывай подкрепление. Вдвоем мы его не дотащим. Он больше центнера весит. Только тут я спохватилась и бросилась к своим спасителям. Мальчики, как же я рада, чтобы вовремя подоспели. Если бы не вы, я просто не знаю, что бы со мной было. Я обняла Творогова и громко чмокнула его в щеку. Потом, чтобы он не слишком загордился и не возомнил лишнего, я повторила то же самое с Бахчияном. Ашот засиял, но тут же сделал страшные глаза и покосился на своего напарника. Мол, вот кто герой. Да мы что, да мы ничего, смущённо пробормотал Лёша, переминаясь с ноги на ногу. Это вот от Ашот Тигранч. Я как твой звонок получил, думаю, что, как, а он сразу говорит: "Ехать надо, вручать Василису". "Да", перебил его Бхчиян. Что-то у меня на душе неспокойно было. Какой-то голос твердил внутри, что ты опять в переделку попало. Но ну, мы координаты твоего мобильника выяснили и прямо сюда хорошо успели. И не просто хорошо, это замечательно. — воскликнула я: "Если бы не вы, ребята, этот монстр меня бы тоже убил, как Ларису". Кажется, я это уже говорила, но есть такие слова, которые можно повторять сколько угодно. А вообще, что здесь произошло? Опомнился Сторогов. Кто этот медведь? И кто эта женщина? И за что он ее убил? Эта женщина Лариса, первая жена Петра Кондратенко. — Как еще одна жена? Удивился Ашот, сколько же всего, ну, карбюратор дает, То есть давал Кстати, только она его настоящая жена, продолжила я. Поскольку развод с ней он не оформил, все остальные его браки недействительны, и она же его убила. Как? Почему? в один голос воскликнули два капитана. Откуда ты знаешь? Она мне сама призналась и все подробно рассказала. А причина убийства вот в этом письме. Можете приобщить его к вещественным доказательствам. И я протянула смятый листок, который отдала мне покойная Лариса. Санитар Бухтиев заворочился и снова попытался встать, но в это время возле пагоуза остановилось несколько милицейских машин, и комната наполнилась людьми. Товарогуфыхчиян принялись объяснять прибывшим коллегам ситуацию. Буксиева вывели с ним с трудом, справились четверо милиционеров. Тело Ларисы вынесли на носилках. Я дождалась, пока мои спасители дали показания и вместе с ними отправилась в город. Всю дорогу я всячески ластилась к капитану Творогову, гладила его по головке, брала за руку и клала голову на плечо. Вы спросите, зачем я это делала? А пускай не заводит. Толстых подружка из аптеки. Ишь выдумал, да еще к Милии ее притащил. К концу пути Лёша принял мои заигрывания за чистую монету, так что у аптекарши не осталось больше шансов. Капитан Бахчиян всю дорогу пребывал в отличном настроении. «Еще бы я преподнесла им такой подарок, раскрыла два убийства. Во-первых, говорил он, теперь начальство отстанет от них по поводу карбюратора. А за второе убийство, раскрытое по горячим следам, могут и премию выписать. Через час мы с Любой сидели за столиком в кафе, и я рассказывала ей о своих сегодняшних приключениях. В общем, теперь с тебя все обвинения сняты, убийца Петра найден, точнее, найдена. Правда живой её взять не удалось. Но она призналась мне во всем, так что Кудьярву угомониться и оставит тебя в покое. К тому же письмо, которое отдала мне Лариса, доказывает эту версию. Кстати, если ждешь от Кудьярвы извинений, то напрасно. Она такими пустяками не занимается. Ну, подумаешь, безвинного едва не посадила. Так ведь не успела, а что он пугал до полусмерти? то это не считается. Просто не знаю, как себя благодарить. Люба порывисто схватила меня за руки, глаза её сияли. Да ладно, что ты? Я смущенно потыпылась, не стоит благодарности. Это моя работа. На самом деле я чувствовала себя на седьмом небе от гордости. Мне удалось распутать это дело своими собственными силами, без помощи и без руководства дяди Васи. Так что еще неизвестно, кто из нас двоих лучший детектив. Кстати, где он все время пропадает в последнее время? Чем таким занят? Да, твоя работа спохватилась люба. Я ведь должна тебе заплатить за работу. Сейчас у меня нет денег, но ты не беспокойся, я разберусь с делами и заплачу. Понимаешь, теперь начинается котавасия с наследством. Ну, пейска поразит, что устроил. Оказывается, все три последних брака его недействительны. Хорошо, что квартира лично моя, тут хоть проблем не будет. Не переживай, подруга. Я легкомысленно махнул рукой. Когда сможешь, тогда и заплатишь, а пока возьми мне кусок миндального торта и себе что-нибудь. Я считаю, что мы с тобой вполне заслужили маленький праздник. Вообще-то сладкого я стараюсь есть поменьше, не для здоровья, а чтобы сохранить фигуру. Но после стресса, перенесенного в больнице, и особенно в Пагаусе, мне требовалась порция положительных эмоций. На худы конец. Хороший кусок торта. Конечно, я понимаю, что снимать стресс сладким это порочный метод, который рано или поздно приведет к тому, что нельзя будет без содрогания смотреть на себя в зеркало. Чтобы вериться в этом, достаточно было оглядеть посетителей кафе. В основном это были девушки и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Причем, если 18-летние выглядели еще вполне стройными, то уже годам к 30 любовь к сладкому явственно подступала лишними килограммами на боках и других частях тела. Вот француженки совсем другое дело. В юности они совершенно ничего собой не представляют, настоящие гадкие утятки. К 30 начинают хорошеть, а к сорока годам они просто красавицы. Но все потому, что сохраняют хорошую фигуру и с годами наполняют изящную форму богатым внутренним содержанием. Ну, это я так, к слову. В действительности за столиками кафе попадались всякие женщины: помоложе и постарше, покрасивее и поневзрачнее, похудее и потолще, хотя Полненькие преобладали. Но куда приятнее выглядит женщина немного полноватая, но с приятной улыбкой, с хорошим цветом лица и гладкой кожей, чем угловатая, засушенная особа с неухоженными волосами и потухшим взглядом. Одна такая сидела за соседним столиком. Правда, сидела она к нам спиной, так что ее лица я и не видела, но слишком широкие угловатые плечи, короткие волосы неопределённого цвета и сутулая спина говорили сами за себя. Наверняка у нее маленькие бесцветные глаза и узкие, неприязненно сжатые губы. Такой женщине хорошо работать налоговым инспектором или дознавателем из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. При одном ее появлении виноватые должны бледнеть, дрожать и каяться во всех своих грехах. На столе перед мэмрой стояла чашка черного кофе, наверняка без сахара. На полу возле стола полиэтиленовый пакет с логотипом крупного магазина. Любо помахала рукой официантки, та приблизилась, и мы заказали себе по пирожному и еще по сто граммов мороженого. Гулять так гулять, худеть начнем с понедельника. Официантка отошла, записав наш заказ. Засушенная личность за соседним столиком допила свой кофе, встала из-за стола и направилась к двери. Я машинально следила за ней взглядом, и что-то в ее походке показалось мне странным. Она шла как-то напряжённо, скованно, как раньше говорили, проглотив аршин. Но не только это, какая-то странность была в ее походке и во всех движениях. "Женщина, вы пакет забыли", окликнула ее официантка. Я бросила взгляд на соседний столик. Действительно, пакет с фирменным знаком магазина остался на прежнем месте, возле ножки стула. А хозяйка пакета и не подумала остановиться, наоборот, прибавила шагу и вышла из кафе. Может, то есть просто она не расслышала возглас официантки? Может быть, в дополнение ко всем недостаткам внешности, у нее еще и проблемы со слухом? Хотя где это вы видели рассеянного налогового инспектора? Такие люди вообще никогда ничего не забывают, а уж тем более не оставляют большие пакеты в местах скопления людей. Гораздо быстрее, чем все эти мысли промелькнули в моей голове, сработали мои инстинкты. Не знаю, уж откуда что взялось, может быть, вплыла память далёких предков, которым приходилось держать ухо востро, чтобы не попасться на завтрак к соблизубому тигру или пещерному медведю. Как бы там ни было, но я схватила Любу за плечо, стёрнула её со стула и вместе с ней откатилась в дальний конец зала, ближе к выходу. Ты что, с ума сошла? — зашипела Люба, пытаясь сбросить мою руку и подняться. Новую кофту перепачкала. "Лежи", рявкнула я и навалилась на нее всем весом. "Да в чем дело-то?" вскрикнула она. И тут её голос и все остальные звуки оживленного кафе перекрыл оглушительный грохот. Там, где только что сидела странная засушенная особа, полыхнула белым пламенем, легкий столик взлетел как бумажный самолетик, перелетел через зал и обрушился на барную стойку, посыпались всё бьющееся стёкла которая поднялась на ноги и помогла встать Любе. Вокруг раздавались крики удивления и ужаса. Посетители повскакивали со своих мест. Кажется, никто особенно не пострадал, только у одной девушки на щеке появилась глубокая царапина, да барменшу порезала осколком стекла. Она держалась стойко, зажала порез салфеткой и уже кому-то звонила по мобильному телефону. Но на Любу было страшно смотреть. Её лицо залила мертвенная бледность, губы тряслись, а зубы выбивали частую дробь, как телеграфный ключ при передаче особо срочного сообщения. Опять, бормотала она слабым дрожащим голосом, опять. Когда же все это закончится? Петра нет в живых, теперь и Ларисы нет, а все это продолжается и продолжается. Теперь я ничего не могла возразить. Уж на несчастный случай это никак не походило. Магазинные пакеты сами собой не взрываются. Кто-то действительно упорно и целенаправленно пытается лишить любую жизни. Хотя уж больно злодей невезучий, сколько попыток и все неудачные. Может быть, у меня мелькнула какая-то смутная мысль, но я ее тут же потеряла, потому что к кафе подъехали одна за другой машины скорой помощи и милиция». В зал протиснулись люди в белых халатах и в чёрных кожаных куртках, которые после знаменитого сериала стали настоящей униформой сотрудников милиции. Посетительницы кафе, которые первые минуты после взрыва растерянно молчали, теперь говорили без умолку, обмениваясь впечатлениями о только что перенесённом кошмаре. Многие из них хотели бы для снятия стресса съесть или выпить что-нибудь вкусного, но раненую барменшу уже увезли к машине с красным крестом, чтобы оказать ей первую помощь. Весь да остальной персонал кафе тоже был не в том состоянии, чтобы продолжать нормальную работу. Милиционеры попросили всех задержаться, чтобы ответить на несколько вопросов. Я усадила трясущуюся, как осиновый лист, Любо на свободный стул и попыталась привести свои мысли в порядок, что мне показалось странным в той женщине. Ну, засушенная грымза, но мало ли таких. А нет, меня что-то насторожило, как только она пошла к выходу, Еще до того, как ее окликнула официантка что твоё в ее походке, ее движениях. Я постаралась установить в памяти картинку. Вот она идет к дверям. Напряженная, прямая спина и какая-то неуверенность в движении. Такое ощущение, что ей трудно поддерживать равновесие, что она боится упасть, как человек впервые в жизни вставший на коньки или на каблуки. Да ерунда, у нее каблуки-то были совсем невысокие. Невысокие для женщины, но для мужчины И такой маленький каблук представляет определенное неудобство. И тут вся странность ее походки и движений приобрела смысл. Та женщина держалась и двигалась как мужчина, как мужчина, который идет в туфлях на каблуке. В замечательном фильме, «В вджесть только девушки именно так ходили два главных героя, переодевшись женщинами, пока не освоились со своей новой ролью. Ну да, конечно. Это был мужчина точно так же, как тот маляр, который в день нашего знакомства с Любой уронил на нее ведро, и наверняка, как водитель автокрана, который стрелой разнес цветочный павильон, в котором мы с Любой разговаривали. Да и исполнители тех покушений, при которых я не присутствовала, но о которых рассказывала мне Люба, тоже были мужчинами. Или это был один и тот же мужчина? Я попыталась вспомнить маляра в люльке, который уронил на нас ведро. Был ли он похож на эту террористку с пакетом? Черт его знает. Вроде не очень похож, но теперь я видела его только мельком, причем снизу и под таким углом зрения, человека толком не разглядишь. Опять же, существует по реке еще множество разных приспособлений для того, чтобы изменить внешность.